Третья глава. В окно было видно, как у могилы старуха раздавала милостыню убогим и сиром. Из глиняной миски она черпала ложкой кутью и высыпала ее нищим в пригоршне Запрокинув головы, они спроваживали в рот рассыпчатую пшеницу, жевали и крестились. Старуха крестилась тоже. По тропинке, выложенной плитами известняка между могил шел монах. Где-то густо жужжали пчелы, наверное, возле. Окна лежал их путь на пасеку. Было тихо. Беленые стены покоя и коридор, сумрачно исчезавший вдалеке, усиливали каждый нечаянный звук, и он строго и многократно повторялся, как в пустой церкви. Запахи меда, деревянного масла, какой-то рыбы и давно увядшей богородской травы тепло выплывали из коридора и вперемешку улетучивались через открытое окно. Братья сидели на скамейке, глубоко задвинутой в угол покоя. Посередине спинка ее завершалась крестом. Вдоль стен тянулись редко расставленные стулья, облаченные в белые чехлы. В переднем углу стоял налой в малиновой порче, на одном теплилась желтая свечка. Ожидать становилось тоскливей и тоскливей. Павел зевнул уже раз два, когда растворилась дверь, и служка монашек оповестил, быстро кланяясь назад в другую комнату, «Его Преосвященство!» Братья поднялись. Архиерей вошел, нежно пощупывая на груди по ногию. Глаза его были не то весело, не то усмешливы. Следом за ним прибежал пузатый двухшерстный кот и сразу пропал у него в ногах подрясый. «Ваше Преосвященство, Владыка!» проговорил Петр и сложил руки для благословения. «Это который Гуляев?» «Во имя отца и сына?» спросил Архиерей. Это у которого по Волге Солянычи ходит? Святаго Духа? Тот самый владыка Мирон Гуляев? Ну, что он? Окажите милость выслушать, владыка, мы с жалобой. На кого жалоба? Перебил архиерей и недоверчиво глянул на братьев. Кот высунул из-под морду и тоже посмотрел вверх, поочередно кольнув братьев отточенными лезвиями зрачков. Ежели на родителя, то не похвально, ибо детям должно пребывать в повиновении». «В повиновении, владыка», — подхватил Петр, — «в страхе и повиновении, однако не столько на родителей имеем жалобу». «Говорите», — вздохнул архиерей. «Впрочем, извольте видеть, владыка», — сказал Петр, поворачиваясь к свету и поднося палец к виску, — «заметенную эту нашу безвинно». «Сильно», — произнес архиерей, с любопытством разглядывая рану, «сие чем же? Ключами, владыка. Говорите». «Батюшка наш, десятый год, как в кресле, обезножил, потерял свободу и его возят. С тех пор у нас в доме покой, а работа лежит на нас, вот на Павле да на мне. Уж вы, Владыка, извините, не знаю, как сказать, но я, как на духу у вашего Преосвященства, появилась в городе девица, такая, из свободных. Впрочем, держит себя по-благородному, увлекательно, но только с виду, Владыка. Вот Павел ее видел, соблазн, Владыка». «Разумею», — сказал архиерей. «Девица прозвище Шишкина. Прежде жила в Тамбове, а оттуда, говорят, бежала, потому должна была скрыться. Опаила тамошнего помещика, обобрала до исподней рубахи словом «истинная цыганка владыка». «Сколько родителю лет?» — вдруг спросил архиерей. «Семьдесят первый владыка. Мать жива? Матушка была первой у батюшки, «После того мы росли с мачехой, а после того...» «Батюшка в страстях не удержим, Владык, с ним и ранее случалось, однако тогда он был при ногах, значит, он вдовый». «Вдовый, Ваше Преосвященство!» Его Преосвященство поднял голову и выдохнул в мягкой примиренности. «Все в руцах Божьих. Церковь святая допускает вступать в брак трижды». Петр заглянул ему в глаза, зрачки были странно сужены, Что-то неуловимое сквозило в них. То ли ласка и любопытство, то ли ледяное безразличие. Петр рухнул на колени, потянул за собой брата и дотронулся лбом пола. «Не погубите, владыка, дайте совет!» Прямо ему в лицо с пола сверкали кошачьи глаза, желтовато-зеленые с черненькими лезвиями холодных зрачков. Высунувшись из-под рясы, кот подергивал носом, точно примериваясь, поластиться ему к голове человека, неожиданно очутившегося на полу, или поцарапать ее. Петр торопливо разогнул спину. «Накажите, владыка благочинному, чтобы не венчали батюшку. Ваша власть!» «Отколи моя власть!» — сказал архиерей, опустив взор на и опять нежно пощупывая ее. «Господь Бог наделил человека свободную волею, и человек сам избирает, добро или зло». Он подумал немного. Поднимитесь, прошу вас, ведь родитель ваш находится в здравом уме. Можно ли сказать, Владыка? Отдел отвернулся, пищу и то перестал принимать, меня с Павлом не хочет видеть. Помрачение рассудка, Владыка. Так угодно судить вам, тихо сказал архиерей. Суждение сие много ценнее было бы, будь оно сделано следующим лекарем. Еще тише добавило, он и отвел взгляд в сторону. Петр посмотрел на брата. Тот, почти в испуге, глядел на Катаса, внезапной преданностью уткнувшегося ему в сапоги. «Понятно ли?» — спросил архиерей. «Слушаю, владыка». «Плохо слушаете», — сухо сказал архиерей и поднял руку для благословения. «Все в руцах божьих, я говорю». «Владыка!» — воскликнул Петр отчаянно. «Колебать шку держать не можете, так ужели на девку нету правы? Ежели она к нам в дом войдет, ведь она меня с братом померу пустит». Зрачки совсем исчезли из глаз его преосвященства, и он выговорил наставительно. «Сие скорее будет зависеть от его превосходительства, по елику девица, о коей говорите, внушает сомнение в чистоте нравственной. Так ли, разумею, слова ваши о ней?» «Точно, владыка. Пресечение опасности во власти светской. Идите с миром». Он опять поднял руки, но тотчас остановился и опять, полосковев, добавил. «Впрочем, родители вашего в городе знают. Без оглашения Самвона никто венчать не станет. Услышите. Тогда, возможно, и пресечь. Во имя отца и сына...» Он пошел было в свои покои, но вдруг повернулся и спросил грозно. «Вклады в храмы Господни делаете?» «Делаем, владыка. Укажите, куда пожелаете. Не имеет значения. Можно в собор, допустимый в монастырь. Церковь Божия едина». Он вдруг усмехнулся у меня только два папа есть кое сомнительные. те пожалуй обкрутят и без оглашения один в курдюме да другой на увеке приглядывайте лукаво закончил он и направился к двери кот кинулся за ним подняв хвост палкой братья прошли монастырским двором по белым плитам растянутым дорожками между церковью и жилыми корпусами в жужжании пчел в чуть слышном шелестении рощи Два-три монаха попались им навстречу и поклонились. Нищие обступили их в воротах, причитая и бармача молитвы. Роща становилась реже. В конце ее на холмике высилась ветрянка, лениво почти неприметно ворочая расщепленными своими крылами. Здесь было вольнее, чем в роще, напоминавшей монастырскую пахучую тишину, и братья приостановились. — Он чай неспроста о завел, — сказал Павел. — Ну... Вот те и ну, кота видал, видал. То-то важно тряхнул головой Павел. Оба они сняли картузы и не спеша вытерли запотевшие лбы.